34 январь двадцать почитание учителя не есть требование, предъявляемое к ученику, но условие восхождения, и так от верха до низа по всей иерархии, но в степени разной. Не скажет учитель, яви мне почитание, но являющего ответит и большим вниманием. Соизмеримость тут. О соизмеримости часто забывают, хотя быстрота продвижения духа обусловлена ею. Это выражено формулой «какой меру мерите, такой и отмерится вам». По этому же принципу идет получение даяни. Согласно ему же исполняется и древнее речение «что посеешь, то и пожнешь». Человек очень хочет уйти от следствий деяниям совершенных, не понимая того, что уйти нельзя, ибо в ауре своей несет он свою карму и элементы, притягивающие или отталкивающие условия внешней среды. От себя не уйти никуда. Магнит ауры создает окружение. Удача или неудача? Внутри. И излучение микрокосма — Определяют ту или другую, ибо человек это магнит. Притяжение идет по сродству и созвучию. Излучения светлые, свет привлекают, а темная тьму. Удача измеряется не переполненным желудком или обилием вещей, но быстротой восхождения. Удачи во всем, идущему Духом Победным. Поймите удачу духовно. Порой очень тяжкие внешние обстоятельства отмечаются ярою удачей в духе, способствуя ценнейшим накоплениям и ускорению пути. Меры земные нельзя прилагать к миру духа. Часто жизнь неудачной с точки зрения земной может оказаться весьма плодоносной духовно и жатву богатую дать. «Отнимите у человека борьбу». Преодолении и сопротивление среды, и вместо закаленного борца и строителя получится нечто мягкотелое, слабое, нестойкое и ничтожное. Радуйтесь трудностям жизни, в них огненной мощи растущий залог. Так накопляются огни, так растет сокровище камня, так утверждается путь к звездам далеким, иного не знаем пути».